Ромашка Вот послушайте-ка. За городом у самой дороги стояла дача. Вы верно видели ее. Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеную деревянной решеткой. Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем. Желтая, круглая, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно-белых, мелких лучей лепестков. Ромашку ничуть не заботила, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве. Нет, она была довольна всем. Жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок. Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье. а на самом-то деле был всего только понедельник. Все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников. Наша Ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у Ясного Солнышка и у всей окружающей природы. Училась познавать благость Божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его звонких песнях Звучит как раз то, что таится у нее на сердце. Поэтому Ромашка смотрела на счастливую, порхающую пивунью птичку с каким-то особым почтением. Но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все, думала она. «Солнышко меня ласкает, ветерок целует». «Как я счастлива!» В садике цвело много пышных гордых цветов. И чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки, Им все хотелось стать побольше роз. Да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было. Они отлично знали это и старались держаться, возможно, прямее. чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавки. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала, какие они нарядные, красивые. К ним непременно прилетит в гости прелестная пивунья птичка. Слава богу, что я стою так близко. Увижу все, налюбуюсь вдоволь. Вдруг раздалось квер квервит И жаворонок спустился. Не в сад к пионам и тюльпанам, а примёхонько в травку, к скромной ромашке. Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть. Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала. «Ах, какая славная мягкая травка!» Какой маленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком. Желтое сердечко ромашки, и в самом деле сияло, как золотое. А ослепительно белые лепестки отливали серебром. Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее. Спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно застенчиво глянула она на пышные цветы. Они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю. Кому же ей оценить его, как не им? Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснелись досады. А пионы прямо готовы были лопнуть. Хорошо, что они не умели говорить, досталось бы от них ромашки. Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась. В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла. а Ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село. Она свернула лепесточки и заснула. Но во сне все видела милую птичку и красное солнышко. Утром цветочек опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голый жаворонка. Птичка пела, но как грустно. Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о воздушном просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе. Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце. Она была в плену. Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг. Как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепесточки. Ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке. Вдруг из садика вышли два мальчугана. У одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики прошли по дорожке и подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно. «Вот здесь можно вырезать славный кусочек дерна для нашего жаворонка», — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна. Ромашка очутилась как раз в середине его. «Давай вырвем цветок», — сказал другой мальчик. И ромашка затрепетала от страха. «Если ее сорвут, она умрет, А ей так хотелось жить. Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику. «Нет, пусть ты лучше останется», — сказал первый из мальчиков. «Так красивее». И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на свою неволю. Метался и бился о железной прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось. Так прошло все утро. «Тут нет воды!» — жаловался жаворонок. «Они забыли дать мне напиться!» Ушли и не оставили мне ни глоточка воды. У меня совсем пересохло в горлышке. Я весь горю, и меня знобит, как здесь душно. Ах, я умираю. Прощай, красное солнышко. И свежая зелень, и весь божий мир. Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, Жаврона глубоко вонзил свой клюв в свежий, прохладный дерн. Увидал ромашку, Кивнул ей головой, поцеловал и сказал. «И ты завянешь здесь, бедный цветочек. Тебя да этот клочок зеленого дерна. Вот что они мне дали взамен всего божьего мира. Каждая травинка должна быть для меня зеленым деревцем. Каждый твой лепесток благоухающим цветком. Увы, ты только напоминаешь мне, чего я лишился». Ах, чем бы мне утешить его, думала Ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком, и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипывал от жажды всю траву. Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки. Судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала «Пить! Пить!» Потом головка ее склонилась на бок, и сердечко разорвалось от тоски и муки. Ромашка также не могла больше свернуть свои лепестки и заснуть, как бывало. Она была совсем больна и стояла грустно, повесив головку. Только на другое утро пришли мальчики, и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали. Потом вырыли ему могилку и все украсили ее цветами. А самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку. Его хотели похоронить по-царски. Бедная птичка. Пока она жила и пела, они забывали о ней. оставили ее умирать в клетке от жажды, А теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы. Дёрн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу. Никто и не подумал о цветочке, который все-таки больше всех любил бедную птичку, и всем сердцем желал ее утешить.